Глава 5. На рабочее место я приехала в числе первых. Кроме Андрея в кабинете был начальник отдела, который грозно что-то шептал нашему командиру команды. Ромов слушал внимательно, и казалось, его совсем ничего не трогало. Но это не так. Напряжённая атмосфера охватила и весь коридор. Так что, когда я в его конце показалась огненная голова Бори, прижала палец к губам, призывая парня к тишине. Понял он меня моментально, подкрался к входной двери, И досадно закатил глазок к потолку, показывая на свои уши. Я тоже ничего не слышала, поэтому, когда в голове расстались первые голоса, чёт заметно дёрнулась, а через мгновение ощутила мощную руку на своём плече. Подслушать разговор нам помог вездесущий Вадим, который обладал нужными для нас знаниями. Твоя команда теперь будет работать через день, проговорил Захар Вениаминович, чтоб без глупостей. Каких именно? не понял Андрей. Мы делаем всё по уставу. Тогда некромантку почему не взяли? Да, молодая, без опыта. Так хоть чему-то она учится. Так сами же сказали, молодая и неопытная. Страшно за девушку, подыграл Ромов, не выдавая меня. Так работа у нас такая. Кто-то калечится, кто-то погибает. Естественный отбор. Мне слова Данилова не понравились совсем. Эта констатация факта или открытая угроза сейчас была. Не пойму. И еще. Захар Вениаминович осмотрелся, а мы на всякий случай отпрянули чуть назад, В темноту, чтобы нас совсем-совсем не было видно. Но дыхание затаили. Обо всех странностях докладывать лично мне в обход отчета. Сам понимаешь, творится что-то странное. Но вы же сами сказали, выполнять работу и никуда не лезть. Мало ли что сказал, сейчас другие обстоятельства. Брови мои медленно приподнялись, а губы искривились. Не нравится он мне, ой, как не нравится. Данилин из кабинета ушел стремительным широким шагом. нас либо проигнорировав, либо не заметив. Только когда он поднялся по лестнице на второй этаж, мы гуськом зашли в кабинет и уставились на Ромова, который тяжело дышал и растирал грудь. Мы слышали не всё, за чем-то предупредила. Понимаю, согласился он. Но у стен бывают уши и глаза. Я печалилась, потому что желала как можно быстрее обо всём узнать и изнывала от нетерпения до самого вечера. «Ну, как изнывало, меня буквально под руку отвели на нулевой этаж, где располагались камеры для особо выдающихся преступников и архивы». «Вот новенькая», — отрапортовал Ромов. «Пусть ознакомится, что у нас и как устроено». Меня без промедления впустили в огромное двухъярусное помещение с большим количеством стеллажей и полок. «Вот, знакомься, разбирайся, изучай!» Щуплый высокий парень включил свет, позволяя мне заниматься тем, чем только вздумается. По правилам из архива ничего уносить нельзя, только если для дела. Понятно, понятно. Я неспешно стала под чутким контролем ходить между рядами, за мной первые полчаса даже следили, но заметив, что действительно просто изучаю стеллажи и их подписанные корочки, ушли в свой кабинет. Ох, думала, не дождусь. Нужные полки нашлись не так быстро, как хотелось бы. Ромов хоть и объяснил, где я могу посмотреть подшитые дела двухнедельной давности, но по итогу я запуталась. Упёртость им не было не занимать. Я снова и снова прокручивала его слова в голове, пока не вышла к искому. Посмотрим, посмотрим. В первой коробке были документы за позапрошлую неделю. Именно тогда, со слов моей тринадцатой команды, стала происходить непонятная чертовщина с прорывами. К слову, именно в этот период в головном управлении стали бить тревогу, явно не понимая, что происходит. Но вот сейчас, анализируя, я вдруг в очередной раз подумала о том, что в любой структуре будет тот, кто знает обо всём и молчит. У него и своя выгода, а вот какая именно, придётся разобраться. Открыв первый отчёт, я не поверила своим глазам. За ним следом был второй, третий, пятый. Потом настало время для изучения коробки с отчётами, которые составлялись на прошлой неделе. А что вы тут делаете? Спросил меня тот самый парень, который совсем неожиданно появился справа от меня. «Я хотела изучить структуру оформления отчетов», — шмыгнула носом. «И не смогла». «Почему же тут все...» Он замолчал, стоило только открыть первый документ. Девственно чистые белые листы совсем недавно точно так же смотрели и на меня. Молодой человек недоуменно полистал сшитые листы, взял другой отчет, и так до конца, пока коробка не опустела. Сложно было сказать, о чем он думал в этот момент, но смотрел в одну точку и не шевелился. «Во второй коробке так же?» Я лишь быстро-быстро закивала и стала помогать хранителю архива собирать документы обратно. Тогда он снова вытащил коробку, на этот раз прошлогоднюю. На тот момент никаких происшествий в отделе, как и в городе, не было, и тут все было заполнено по протоколу, начиная с первой страницы описания места преступления, заканчивая выводами и предложениями. «Посмотри здесь!» Парень протянул мне документы. А я разберусь, почему в моем архиве некоторые документы находятся в ненадлежащем виде. Смотреть было не на что, но я не поленилась и раскопала среди десятка заявлений те, которые писались первой и седьмой группой. Что ж, тут отчеты были такими, какими должны были быть. Без воды и по существу. Единственное, на что я обратила внимание, так это на измененный состав. Еще полгода назад рядом с командирами групп были совершенно другие люди. И где они сейчас? За ответом на этот вопрос я поплелась к Кромову. Настроение было ниже плинтуса. Зайдя в кабинет, я осмотрела команду, все члены которой повскакивали со своих мест, явно ожидая от меня чего-то интересного. Пришлось их огорчить. Отрицательно помотала головой, осмотрела и навесила на кабинет шумоизоляцию. Все отчёты за последние 2 недели пустые. В каком смысле? не понял Андрей. «В том смысле, что бланки чистые, неисписанные». «Как такое возможно?» – пробормотал Борис. «Их же лично досматривает Данилин». Я пожала плечами и выдвинула две теории. Либо досматривает и забирает себе, либо все стирает. Либо кто-то подобными вещами занимается уже в самом архиве. Предложил еще один вариант Вадим. Андрей постукивал по столешнице пальцами и о чем-то думал. Я уже прошла к своему столу и задала интересующий меня вопрос. «Почему состав первой и седьмой группы поменяли?» «Потому что ребят направили в другие регионы», — пожал плечами Борис. «Я тогда чудом этой участи избежал. Готов был рапорт писать». «Вот как!» «Удивительно. Меня тоже перенаправили с одного места на другое. Родителям, что ли, написать? На всякий случай. Исключительно ради перестраховки». «Куда поедем после работы?» — спросила, садясь на свое рабочее место. «А куда надо?» Борис сидел напротив меня и подпирал щеку рукой. Парень откровенно скучал и был за любой кипиш, лишь бы побыстрее уйти с работы. Где темно, тихо и сыро, рассмеялся огневик, в очередной раз блеснув умом. Это явно на кладбище надо. Твоя идей не лишено смысла, поиграла бровями. Лишь бы прорыва под конец смены не было от чеканья уромов, заполняя журнал, а потом можно хоть в бар, хоть на кладбище. Но сегодня удача была на нашей стороне. Мы как завороженные сидели на своих местах и поглядывали на то, как стрелка часов переходит за число 9. Смена сдана, заорал Корнеев, и одним взмахом руки сгрёб со столешницы все предметы в открытый верхний ящик стола. Даже страшно представить, что он там хранит. Возможно, в нашем кабинете совсем скоро заведутся тараканы, которые будут питаться огрызками и крошками от печенья. Подскочив на ноги за всеми, я первая вышла в коридор и увидела начальника, который о чём-то разговаривал с пришедшей на дежурство группой. Вообще на этаже у нас было порядка 14 кабинетов. На дню дежурят сразу три команды: две действующие, одна запасная. Потом идёт ночная смена. В ней дежурят только две группы. Конечно, при необходимости нас могут сорвать из любой точки мира, разбудить ночью, перехватить в продуктовом отделе. Но чаще всего людей хватало до недавнего времени. Уже всё? Мужчина отвлёкся от разговора и посмотрел куда-то поверх моей головы. Я буквально ощущала всем своим нутром, как за моей спиной вырастает мощная фигура Ромова. Справа встает Вадим, а слева Борис. И последний больше не дурачится. Нет. Он сложил руки на груди и выжидающий смотрит на начальника. «Все», — отрапортовал Андрей, — «до понедельника». Парни другой команды, что до этого перегородили проход, посторонились. Проходя мимо одного из них, я заметила, как он втягивает носом в воздух. «Мой, блин, в воздух!» Глаза парня сощурились. Блеск их мне не очень-то понравился, зато весь запах исчез. Стоило Ромову положить свои широкие и сильные ладони мне на плечи. Так-так-так. Ничего не понятно, но что-то в этом есть. Мы вышли из управления, напряжение вокруг нас словно ветром сдуло. «Суббота», — законючил Борис, превращаясь в весельчака. «Сейчас ни одного места свободного не найдем». «Я забронировал», — снисходительно посмотрел на него Андрей. «Что ты сделал?» Дай-ка я тебя расцелую, спаситель. Даже я не могла сдержать смеха, потому что Борис действительно погнался за руководителем нашей группы явно для того, чтобы заключить его в свои пламенные объятия. Андрей ругался и петлял между машин, желая как можно скорее оторваться от друга, тот не терял надежды его догнать. Вадим, что стоял рядом со мной, держался за живот. Парни, хватит, молил он, снова захохотав во всё горло, как и я вместе с ним. Ладно, жалился Борис, рассматривая Ромова. Знай силу моей любви на расстоянии. Вот уж спасибо, расхохотался он. Поехали. Зина, ты на чём? Я как всегда, показала рукой в сторону мотоцикла. Я с тобой, подхватил Вадим. Что? Все катались, я тоже хочу. Как можно не взять такую лапочку в попутчики? Поехали. Андрей сказал, куда нам именно нужно приехать, я вбила в навигаторе данные и присвистнула. Губа не дура. Вадим лишь улыбнулся и сел на мот позади меня. Его не нужно было заставлять держаться, он прекрасно справился сам. Крепко ухватился за меня и предвкушающе зарычал, когда я сделала резкий старт. Ладно, признаюсь, с командой мне однозначно повезло. В это меня хоть приняли, а во всех остальных избегали. Андрей на своей огромной машине привычно вырулил передо мной и двинулся в сторону объездной дороги. Я же следовала за ним, не высказывая с негативно. Этот город знаю плохо, поэтому с удовольствием буду изучать его вот в таких поездках. Ну и стоит заметить, Ромов был отменным водителем, ехать за ним одно сплошное удовольствие.